Глава 116 Лодка неслась по ночному океану. Корки Мерлинсон уже не держал штурвал. Он знал, что лодка будет продолжать идти по прямой. Линия наименьшего сопротивления. Астрофизик сидел на корме прыгающего по волнам суденушка, изучая рану на ноге. Пуля вошла в икру, едва не задев кость. Выходного отверстия не было, пуля застряла в ноге. Осмотревшись, в надежде найти что-нибудь, чем можно остановить кровь, он ничего не обнаружил. Ласты, маска, пара спасательных жилетов, аптечки нет. Почти в ярости он дернул дверцу небольшого шкафчика, под приборной доской и обнаружил инструменты, тряпки, изоленту, машинное масло и другие технические принадлежности. Снова взглянув на окровавленную ногу, невольно спросил себя, как скоро он выберется из зоны скопления молотоголовых акул. Похоже, совсем не скоро. Дельта-1 вел вертолет Каева низко над океаном, высматривая в темноте убегающую лодку. Предположив, что суденушка будет двигаться в сторону берега, Дельта-1 направился туда же. Он надеялся очень скоро догнать беглеца. В обычных условиях найти пытающуюся скрыться лодку несложно. Достаточно включить радар. Но сейчас, поскольку над океаном на расстоянии в несколько миль висел зонт глушащий эфир, радар был бесполезен. А выключить систему подавления нельзя до тех пор, пока не придет сообщение, что на борту ГОИ никого не осталось. До того судно не должно иметь возможности связаться ни с берегом, ни с морем, ни с воздухом. Секрет метеорита умрет здесь и сейчас. В распоряжении Дельта-1 имелись и другие средства снижения. Даже на фоне этого странного, почти горячего водоворота нетрудно определить, теплоотдачу лодки. Дельта-1 включил термальный сканер. Океан внизу прогрелся неплохо, но мотор мощностью в 250 лошадиных сил будет, конечно, на несколько градусов теплее. Нога от ступни до колена совершенно занемела. Не зная, что делать, Корки Мэрилсон замотал икру тряпкой, а потом в несколько слоев заклеил изолентой. Сквозь такой заслон кровь не просачивалась, однако и одежда, и руки оставались перепачканными. Сидя на дне лодки, Корки пытался понять, почему вертолет до сих пор его не обнаружил. Он оглянулся, изучая горизонт позади. Как ни странно, он не увидел ни Гою, ни приближающийся вертолет. Исчезли даже огни Гоя. Неужели он настолько далеко от судна? Внезапно проснулась надежда. Есть шанс спастись. Может быть, его просто потеряли в темноте. Глядя назад, Корки вдруг обнаружил, что след тянувшийся за его лодкой вовсе не прямой, как он считал. Он изгибался за кормой, словно хлипкая суденушка описывала широкую дугу. Удивленный Мерлинсон проследил взглядом за пенной струей, нарисовавшей на океанской поверхности огромную кривую. И тут он увидел Гою. Судно стояло прямо по правому борту, всего в полумиле от него. Слишком поздно Корки понял свою ошибку. Без управления лодка изменила курс, увлекаемая мощным течением водоворотом мегаплюма. Описав круг, Корки Мэрлинсон вернулся туда же, откуда пытался уйти. Обнаружив, что все еще находится в зоне скопления молотоголовых окул, Он не мог не вспомнить мрачный комментарий Толанда. Увеличенные обонятельные доли мозга. Акулы способны чувствовать кровь, даже одну единственную каплю, на расстоянии мили. Корки с ужасом посмотрел на свою окровавленную ногу, на испачканные руки и одежду, а ведь скоро его обнаружит и вертолет. Сбросив одежду, совершенно голый астрофизик перебрался на корму, зная, что никакая акула не сможет догнать лодку. Он тщательно вымыл руки в бурлящем за бортом потоке. Одна единственная капля крови. Стоя во весь рост в лодки, в темноте корки подумал, что спасти его может лишь одно. Когда-то он прочитал, что животные метят территорию мочой, потому что... Мочевина является наиболее сильно пахнущим веществом из всех, какие способен выделять живой организм. Он очень надеялся, что это вещество сможет перебить запах крови. Сожалея, что не удалось выпить сегодня пиво, Корки поставил раненую ногу на планшир и попытался помочиться на изоленту. «Ну уже давай!» он ждал и с иронией размышляя о том что нет ничего приятнее в жизни как мочиться на самого себя одновременно пытаясь уйти от вертолета убийцы наконец получилось корки намочил всю ногу от ступни до колена а тем немногим что еще оставалось в мочевом пузыре пропитал тряпку которой протер тело незаурядная процедура в темном небе над головой появился красный луч лазера приближаясь к лодке, словно сверкающие лезвия огромной гильотины. Вертолет возник откуда-то сбоку, на малой высоте пилот наверняка недоумевал, зачем этот чудак кружится возле судна. Быстро надев спасательный жилет, Мэрлинсон приготовился. И вот на залитом кровью дня лодки в пяти футах от того места, где стоял готовый к прыжку человек, появилась... Сияющая красная точка. С борта Гои Майкл Толланд не видел, как его моторная лодка «Крестлайнер Фантом-2001» вспыхнула, и каруселью из дыма и огня взлетела в воздух, но взрыв он услышал.